818. -е. Матерь Агни-йоги. Вас ждут, и в помощи вашей будут очень нуждаться. Знаете ли, сколько духом голодных вас ожидает? И помощь им ждущим принести можете вы, ибо ожидание магнетично. И по созвучию привлекаются ищущие души к тому, кто может насыть голод. Сейчас нет никого, но будет много, когда время ваше придет. когда каждая крупица знания, кажется, стольно стоить на нужды. Поэтому время, потраченное на его приобретение, окажется нужнейшим вкладом в будущее.